действие второе королева испании зала смежная со спальней королевы налево маленькая дверь ведущая в спальню направо на срезанном углу дверь ведущая в другие покои в глубине раскрыты большие окна полдень прекрасного летнего дня большой стул кресло. изображение святой в роскошном убранстве прислонено к стене внизу подпись санта Мария из склава Напротив нее находится Мадонна, перед которой горит золотая лампада. Рядом с Мадонной портрет короля Карла II во весь рост. При поднятии занавеса королева Доня Мария Нейбургская сидит в стороне с Касильдой, одной из своих придворных дам, молодой красивой девушкой. Королева в белом платье и серебряной парчи. Она вышивает, время от времени прерывая эту работу, чтобы побеседовать. В другом конце комнаты сидит на стуле со спинкой донья Хуана де Куэва, герцогиня Альбукеркская, обер-фрейлина с рукоделем в руках. Она старая женщина в черном. Вокруг герцогини у стола сидят дуэни с рукоделем. В глубине Дон Гуритан, граф Мажор, Мажордом, высокий, сухой, с седыми усами, лет 55. У него вид старого вояки, хотя одет он с преувеличенной изысканностью, и банты нацеплены у него везде, даже на туфлях. Явление первое. Королева. Герцогиня Альбукеркская. Дон Гуритан. Касильда. Дуэни. Королева. Вот и уехал он. Должна я быть довольна. Но даже мысль о нем гнетет меня невольно. Как ненавидит он меня, Касильда. И осужден, зато оставить двор. Королева, как ненавидит он. Касильда, но государыня, королева Касильда, нет сомнений. Он страшный человек, он для меня злой гений. Я не могу забыть, как будто тяжкий сон. На утро должен был Мадрид покинуть он, а вечером ко мне явились гранды в залу на целование руки по ритуалу. Передо мной они склонялись все подряд. Спокойно и грустно терпела я обряд, и машинально им протягивала руку, разглядывала я, чтобы рассеять скуку картины на стене. Потом взглянула вниз, и вижу, что ко мне приблизился маркиз. Увидевший его, других я не видала. Шел медленно, играл ножнами от кинжала, порой сверкала в них полоска лезвия. Казалось, не идет, ползет он, как змея к моей руке прильнул холодными устами, и ненависть и взгляд обжег меня, как пламя. Касильда, он исполнял свой долг, как все другие, что ж? Королева, нет, поцелуй его с другими не был схож. Последний раз тогда я здесь его видала. Как странно. У меня других забот немало, но думаю о нем все время, этот взгляд. Поверь, душа его черна, как самый ад. Ах, он как демон мне внушает содрогание. Касильда, перед ним я слабое создание. Я только женщина. И по ночам во сне зловещим призраком является он мне. Целует руку мне. Очнуться я не в силах, и точно черный яд в моих струится жилах. Пронизывает дрожь, как от холодных струй, и леденит меня зловещий поцелуй. Касильда, пустые призраки. Королева, да хуже есть печали. В сторону. Он надо все скрывать, чтобы они не знали. Касильди. Я нищих встретила сегодня на пути. Они ко мне тогда не смели подойти. Касильда подойдя к окну. Еще стоят они с протянутой рукой. Королева. Броси им мой кошелек. Касильда берет кошелек и бросает его в окно. О, с легкостью какую вы помогаете несчастным беднякам. Указывает королевина Дона Гуритана, который безмолвно стоит в глубине комнаты, устремив на королеву взор полный немого обожания. — Здесь тоже нищий есть. — Что стоит бросить вам словечко доброе? — Он этого достоин. Душой так нежен он, на вид суровый воин. — Королева. — Он скучен. — Разговор его невыносим. — Касильда. Согласна. — Все-таки поговорите с ним. Королева, обращаясь к Дону Гуритану, Граф, здравствуйте! Дон Гуритан приближается, сделав при этом три поклона, и со вздохом целует руку королеве, которая принимает поцелуй с небрежным видом. Потом он возвращается на свое место рядом с креслом обер Фрейлины. Дон Гуритан, возвращаясь на свое место, тихо касильди О, как добра и как прекрасно! Касильда, глядя ему вслед. О, бедный старый граф, поклонник ваш безгласный! Как аист у воды он терпеливо ждет, пока мест в клюв его добыча попадет. Прощайте, здравствуйте. Одна сухая фраза. Он сыт на целый день и счастлив до экстаза. Королева. С грустной улыбкой. Молчи. Касильда. Увидеть вас — смысл жизни для него. И больше он уже не хочет ничего. Любуй с ларцом, который стоит на этажерке. Ах, что за красота! Какой ларец! Откуда? Королева. — Вот ключ. Возьми, открой. Дает ей ключ. — Косильда. Резьба какая! Чудо! — Королева. — Он для святых мощей. Наполнивший ларец, пошлю его домой. Как будет рад отец? На минуту задумывается, затем отрывается от своих мыслей в сторону. — Нет, думать не хочу. Прогнать бы мысли рада. — Косильде. Ступай и принеси мне книгу. — Нет, не надо. — Мне не дают читать на языке родном, а по-испански ведь читаю я с трудом. Король, он увлечен охотой лишь одною. Он за полгода был лишь десять дней со мною. Касильда, хоть вы монархиня, судьбы печальней нет. Королева снова погружается в задумчивость, затем опять резко и как бы с усилием отрывается от своих мыслей. Королева, я выйду погулять. При этих словах, властно произнесенных королевой, герцогиня Альбукеркская, которая до сих пор сидела неподвижно в кресле, подымает голову, затем встает и делает королеве глубокий реверанс. Герцогиня Альбукеркская сухим и резким голосом. «Простите, этикет? Ее величеству лишь выйти разрешает, когда испанский грант ей двери открывает. Из них же не успел еще никто прийти». Королева. «Так что же это? Должна сидеть я в заперти «Меня хотят убить?» «Рассудок я теряю!» — герцогиня с реверансом. «Как обер-фрейли на свой долг я исполняю!» Снова садится в кресло. Королева, обхватив голову руками, с отчаянием в голосе в сторону. «Опять мечтать?» «Нет, нет!» — вслух. «Позвать моих всех дам!» «Скорее карты! Стол!» — герцогиня дуэнием. «Останьтесь по местам!» — встает и делает реверанс королеве. «Простите, могут лишь согласно этикету?» с ее величеством делить забаву эту родные короля. Королева с гневом. — Так позовите их! Герцогиня крестясь. — Из рода короля нет никого в живых! Касильда в сторону, глядя на герцогиню. — Старуха, гадкая, несносная дуэння! Королева. — Пусть завтрак подадут! Касильда. — И это развлечение! Королева. — Касильда, завтракать со мною ты будешь! — Да! Касильда вопросительно смотрит на оберфрейлину. Герцогиня с реверансом. «В отсутствии его величества всегда ее величество одна изволит кушать». Снова садится. Королева выведена из себя. «О, Боже! И нельзя мне этикет нарушить? Не выйти, ни играть, не есть, когда хочу. Год, как я царствую! Какую жизнь влачу! Я умираю здесь! Дворец моя могила!» Касильда в сторону, глядя на королеву с сочувствием. «Бедняжка! Жизнь ее действительно уныла!» Нелепо этот двор, монашеский устав. Все развлечение смотреть, как старый граф, почтительно влюблен, стоит и ждет чего-то, как аист сторожа стоячее болото. Королева касильди «Придумай что-нибудь, касильда Раз короля здесь нет, вам власть дана называть министров на совет». Королева пожимает плечами. «Да». — Восемь стариков надутой зловещей мне будут толковать наскучившие вещи. О дряхлом короле французском и о том, что замышляет Рим, мы и дальше не пойдем. — Нет, что-нибудь еще придумай. — Касильда. — Погодите, ведь кавалеров есть немало в вашей свете. Что, если нам позвать кого-нибудь сюда, кто молод и красив? — Королева. — Касильда. — Касильда, в чем беда? Мне хочется взглянуть на молодые лица. О, государыня, должны вы согласиться. — Зараза старости всегда опасна нам. Смотря на стариков, состаришься и сам. Королева. — Да, смейся, милая. Жизнь сердца охлаждает. Как пропадает сон, так радость пропадает. Задумчиво. Нет. Только тех минут я с нетерпением жду, когда могу одна гулять в моем саду. касильда Да, чудный уголок, действительно. Засады за каждой статуей. Притом из-за ограды деревьев не видать. Так высока она. «Королева, зато я там могу бывать совсем одна. Ах, как хотелось бы на волю мне порою!» Касильда тихо. «На волю. Если так я это вам устрою. Да, государыня, чем хуже мрак тюрьмы, тем более искать имеем право мы тот ключик золотой, что отомкнет засовы. Он у меня в руках, и если вы готовы наперекор им всем, я вам могу помочь». Подмашкой в город мы уйдем в любую ночь, королева. — О, Боже, замолчи! — Касильда. Легко и безопасно. Королева. — Довольно. Никогда! Слегка отодвигается от Касильды и снова погружается в задумчивость. — Я всех боюсь ужасно. Зачем, зачем я здесь, а не в родной стране? Как у родителей жилось привольно мне. Мы бегали с сестрой в лесу и на поляне свободно. Иногда встречались нам крестьяне, мы с ними весело вступали в разговор. Как были счастливы мы с нею до тех пор, пока не прибыл к нам с посольством из Испании какой-то человек в черном одеяне Принцесса, — он сказал, — вас ждет испанский трон. Прижалась я к сестре. Отец был восхищен, а мать заплакала. Теперь уж плачут оба. Касильда, здесь кругом все только мрак и злоба. Я птичек привезла, нет больше ни одной. Кассильда искоса, поглядывая на обер-фрейлину, делает движение, каким сворачивают шею птицы. «Мне не дают цветов страны моей родной, и слова нежного ждала бы я бесплодно. Я королева здесь, там я была свободна. Да, ты права, стена ужасно высока, и мрачен вечером наш парк. Тоска, тоска!» За окном слышится отдаленная пень. «Что это? Там поют?» Кассильда. Окончив труд тяжелый, проходят прачки там, с реки толпой веселой. Пение не приближается, можно разобрать слова. Королева жадно слушает. Голоса за сцены. К чему щебечут птицы в густой тени ветвей? Твой голос серебристый всех певчих птиц нежней. К чему на небе звезды блестят во тьме ночей? Твоих очей сияние небесных звезд ясней. К чему цветок душистый, весною красота? Прекрасней алые розы цветут твои уста. Ведь песни райской птицы, живой души, цветы и звезды в ясном небе — любовь, все это ты. Голоса удаляются, затихая, королева мечтательно. Ах, о любви поет, и радость в их напеве, мне сладко слушать их и больно. Герцогиня дуэнем. Королеве мешает пение прогнать их от ворот, прогнать немедленно. Королева с живостью. О, нет, наоборот, пусть с миром здесь они проходят по аллее. касильди указывая на окно в глубине. Пойдем на них взглянуть, там будет нам виднее. Направляется с касильды к окну. Герцогиня, поднимаясь и делая реверанс. Ее величеству нельзя смотреть в окно. Королева, останавливаясь и возвращаясь на прежнее место. И этого нельзя. Ну что же, все равно. Оставь ни для меня закаты в небе чистом, ни вечер, гаснущий в сиянии золотистым ни песня мирная, звучащая вдали. Сказала я, прости всем радостям земли, и видеть мне нельзя божественной природы, и даже видеть мне нельзя чужой свободы. Герцогиня делая присутствующим знак выйти. Святых апостолов мы память ныне чтим. Идемте. Касильда делает несколько шагов к двери. Королева ее останавливает. Королева. — Как? И ты? Касильда указывая на герцогиню. — Приказ неумолим. — А слушаться нельзя. Герцогиня дамам. — К себе пройдите все вы, низко кланясь королеве. — Теперь молитвы час настал для королевы. Все выходят с глубокими реверансами. Явление второе. Королева одна. Молитвы час настал. Скажи мечтаний час. Куда бежать от них? Ох, кто меня бы спас? Без света я в тюрьме. Мечтательно. И чудится всегда мне след окровавленной руки на белом камне. Он руку ранил в кровь, но сам он виноват. Там всюду острия железные торчат, стена так высока. Как можно ночью темной идти дорогою такой головоломной? Но жизнью он своей пожертвовать готов, чтобы оставить мне букет моих цветов. В последний раз его подарок обнаружив, я над моей скамьей нашла обрывок кружев, висел на острие, весь кровью залитой, и я его сняла. О, капля крови той, упавшей за меня, всех слез моих дороже! Погружаясь в мечтание. Но помощи твоей я лишена, о Боже!» Он каждый раз кладет цветы мне на скамью, и я беру цветы и клятву в том даю, что я в последний раз подобный грех совершаю, и каждый раз клянусь и клятву нарушаю, и сила тайная влечет туда меня. Он ранен, он туда не приходил три дня, но кто бы ни был ты, о, друг мой неизвестный, ты понял, что я здесь, как птица в клетке тесной, что в одиночестве печален мой удел. Мой верный тайный друг, меня ты пожалел. Не хочешь ничего, не требуешь, не просишь, И только кровь свою мне в жертву ты приносишь, Чтобы дарить цветы опасности, презрев Несчастнейший из всех несчастных королев. Ты следуешь за мной во мраке, верной тенью, И сердцем я судьбы подвластно по велению. Пусть матери твоей любовь тебя хранит, И жизнь твою моя молитва осенит горячо поднеся руку к сердцу. «Вот здесь его письмо. Оно меня сжигает». Снова погружаясь в задумчивость. «Судьба гнетет меня и тут же помогает. Так странно. В жизни меня она послала двух. Один злой гений мой, другой мой добрый дух. Я ощущаю их присутствие, не видя. Один любя меня, другой же ненавидя, но оба здесь они». Со мной везде, всегда. Чего мне ждать от них? Погубит ли вражда или спасет любовь? Не знаю. Все возможно. Быть королевою, как это ничтожно! В молитве помощь я попробую найти. Опускается на колени перед Мадонной. О, Матерь Божия! Спаси и просвети! Склони ко мне свой взор, о, пресвятая дева! К тебе поднять глаза не смеет королева! Прерывает молитву. Цветок, письмо его, жгут горячие огня. Порывиста достает из-за корсажа измятое письмо засохший букет из маленьких голубых цветочков и кусочек кружева, запачканный кровью, и бросает все это на стол. Затем снова опускается на колени. «О, помоги!» — прерывает молитву. «Письмо!» Наполовину обернувшись к столу. «Оно влечет меня!» Снова опускается на колени. — Надежда страждущих, звезда марии Мария! Нет, не хочу читать те строки руковы. Тебя Господь послал всем страждущим сестрой. О, пощади меня, спаси меня, укрой! Встает, делает несколько шагов к столу, останавливается, затем бросается к письму, словно уступая неудержимому влечению. Прочесть в последний раз и разорвать! С грустной улыбкой. — О, Боже! Уж месяц, говорю я, все одно и то же! Решительно разворачивает письмо и читает. «У ваших ног во тьме томится человек, что отдал душу вам и жизнь свою навек. Неведомый для вас и тайный окруженный, страдает земляной червяк в звезду влюбленный, и умирает он, поверженный в прах, смотря, как ярко вы блестите в небесах!» — кладет письмо на стол. «Но если в вас душа иссохла от томления, то что бы ни было...» Ей нужно утоление. Пусть это будет яд, не оттолкну питья. Снова прячет письмо и кружево у себя на груди. Но ведь кого-нибудь любить должна же я. Когда б хотел король, его б любить могла я. Но уезжает он, одну меня бросая, и я совсем любви и ласки лишена. Обе створки большой двери распахиваются. Ходит привратник в парадной одежде. Привратник громко. — Письмо от короля! Королева как бы внезапно разбужена и с криком радости. «Мой бог! Я спасена!»